Глава двадцать вторая. Никос. Что за детали ты хотел обсудить? – спросил дядя Лео, когда мы закрылись в кабинете. Несколько контрактов сорвались буквально перед подписанием. У меня есть подозрение, что кто-то в компании стал играть на стороне. Это серьезное подозрение. Есть кандидаты? Пока несколько человек, но я не уверен, что служба безопасности не замешана. То есть нужна проверка извне? – догадался дядя. Именно. Не вопрос, я подключу своих людей. Завтра тебе позвонят, и вы обсудите это. Назар ведь занимался у тебя безопасностью. Может, он и мне поможет. Однако Леонида скачнул головой и помрачнел. Ему сейчас не до этого. Да что там происходит? Не так давно мы встречались, и он был сам не свой, дела в Поляне, и в ней тоже, вздохнул дядя. Они оба, конечно, хороши, но он махнул рукой. И они вмешиваюсь. Мы с Авророй вырастили и двух пацанов. И они уже в том возрасте, когда родительские советы не воспринимаются. Но если у него проблемы, то он решит их сам. Отрезал дядя. Я не вставлю ему свой мозг. Если он согласен продолбать свою семью, это его выбор. Я ушам своим не верил, ведь дядя и тетя были для меня всегда примером любящей семейной пары, как и Лаура с отцом. Так почему же дядя не хотел помочь своему же сыну? Не смотри на меня так. Я пытался с ним поговорить, но все без толку. Ты знаешь Назара, он бывает слишком упрям. Так что, ясно, понял. Попрошу у Мирана подключиться, если будет необходимость. Спасибо, это будет, кстати. Хорошо, лучше все успеть сделать до ваших помолвок. Вот чёрт. Тут, пожалуй, кое-что изменилось, дядь. Он вопросительно смотрит в ответ. В общем, не будет свадьбы, ни у меня, ни у Евы. Я ждал вопросов или хотя бы какой-то реакции, но вместо этого дядя Лео просто задумчиво почесывал свою аккуратную бороду. Вон оно что, понимаю, ты парень умный, но прежде чем переть вперед, подумай о репутации компании. Не понял? Напрягся я от такого поворота. Можешь не притворяться, Никас, я тебя достаточно хорошо знаю и могу представить, какой для тебя подарок эта вскрывшаяся правда. Вот только если ты начнешь форсировать события... Договора не пролонгируется, партнёры сомневаются, да ещё и крот, возможно, имеется. К чему ты клонишь? Ты и Ева не топив вперёд. Наверное, я побледнел или как-то ещё себя выдал. Раз дядька вдруг как-то ухмыльнулся понимающе. Удивлён, что я в курсе? Да, ответил честно. Не, ты молодец, Ник, держался хорошо и, наверное, не прокололся почти нигде. Почти? сдавленно произнёс я. Ну, если честно, то Антонио мне рассказал: в этот момент стало трудно дышать. Выходило, что всё это время они оба видели мои чувства, мою реакцию на свою сестру и молчали. Ты всё знал, ну, что мы не родные. Антонио не сказал этого, просто вскользь упомянул, что есть причина, по которой тебе лучше пока держаться от Евы подальше. Ну, и я же не идиот же, хохотнул он. Ты хорошо шифровался, но иногда Если знаешь, куда смотреть, найдёшь то, что ищешь. Да уж, выдохнул я, не знаю, как смотреть-то ему теперь в глаза. Ты рассказал ей? Вижу, что рассказал. Ты умный, малый, повторил он. Прошуни, не торопись. Ситуация нехорошая пока, и лишний раз проверять на прочность репутацию компании не стоит. Причём тут это? Для всех вы брат с сестрой, чтобы ваша связь стала адекватно воспринимаемой, понадобится время и соответствующая работа для пиар-агентства. Да плевать мне на то, кто там что думает, вскинулся я. Сейчас любой разговор про Еву, про нас, воспринимался особенно остро. "А не должно быть", назидательно произнёс дядя. "Ты живёшь в обществе Нейкос, и если тебе всё равно на бизнес, который строил Антони, то подумай о девочке, каково ей будет, если её начнут травить". "Ничего не будет", мрачно ответил я. "Ева возвращается в Европу. И ты отпустишь?" удивился дядя Лео. "А у меня есть выбор". Горько, спросил я. Она не хочет оставаться, хочет обратно. Не могу же я её силой держать. Не простит она этого. Да и не хочу я, чтобы ей было плохо. "Да", протянул дядька. А мальчик-то вырос? Не ожидал Ник. Его похвала прошла мимо меня, не трогала вообще. Было тоскливо от мысли, что очень скоро Ева улетит, и между нами снова будут сотни километров. "Ну, знаешь, это даже хорошо. Ты сможешь спокойно разобраться со всем. А там глядишь, всё наладится". Если она к тому времени не найдет себе кого-то, невесело возразил я. На это он лишь многозначительно усмехнулся, но никак не прокомментировал. На счет контрактов не волнуйся. Если кто-то и правда сливает информацию, мы его найдем. Спасибо. Повторил я. А по поводу вашего брата мне нужно посмотреть все, что оставил Антоний. Он тебе вообще не говорил ничего. Нет, знаешь, мы в последнее время с ним редко виделись, и я очень виноват в этом. Следовало меньше мотаться по командировкам, еще и операция это. Во взгляде дяди промелькнула тоска. Я не мог сказать, что они были друзья, ни разлей вода, но всегда поддерживали друг друга, несмотря ни на что. Мне тоже его не хватает, очень, признался Лев. Нам всем, хрипло произнес я, а затем достал конверт, который передал адвокат. Здесь письмо отца и его наработки. Надеюсь, это поможет выяснить хоть что-то. А что с Виктором и его опекуном? Они дали нам пару дней на подумать. Скривился я, от чего не любил так это шантажа и попытки припереть меня к стенке. В твоих же интересах решить этот вопрос максимально тихо, и они это знают. Уверен, момент выбран не случайно. Все может быть, но диктовать нам условия я не позволю. Это правильно, но в ситуации надо сначала всё же разобраться. Так что смело езжай в офис. Мирон сказал, он подвёз каких-то своих клиентов тебе. Да, было дело. Вот и отлично, а я займусь этим. Дядя кивнул на документы. Завтра созвонимся. Мы попрощались, и я направился обратно в столовую. Судя по лицам тёти Авроры и Евы, я зашёл не вовремя. Ева, мне нужно уехать. Я пришлю за тобой водителя, если ты хочешь остаться. Нет, я поеду с тобой, тут же ответила та. И надо сказать, это приятно порадовало. Эти дни я старался держаться от неё на расстоянии. Это давалось невероятно трудно, ведь я понимал, шёл обратный отсчёт до её отлёта. Поэтому каждая минута, проведённая рядом, была для меня как подарок. Ладно, легко согласился я. До встречи, тётя, попрощался я с Авророй, поцеловав ту в щёку. Увидимся, детки, подмигнула та нам обоим и пошла провожать. Какое-то время мы ехали молча, но это совершенно не напрягало. То и дело я ловил на себе задумчивые взгляды Евы и гадал, о чём та размышляла. После сегодняшних новостей было о чём подумать, в том числе и о словах дяди. Отчасти он был прав, хотя бы потому, что это не только моё наследство, но и Евы тоже. Её материальное обеспечение зависит от того, как хорошо я буду вести дела. Так что я не имел права забивать болт и наплевательски относиться к делам компании. Впрочем, вопрос о том, чтобы не нанести урон репутации, вставал бы только в одном случае, если бы Ева осталась. Но она, кажется, твёрдо решила уехать. Вы нужно было смириться и принять, что проиграл, что сломал всё своей несдержанностью и тем, что натворил раньше. А почему Катя уехала? неожиданно спросила она, вырывая меня из тягостных мыслей. Мы расстались, ответил, борясь с желанием повернуться, чтобы увидеть реакцию. Почему? Я промолчал. Что было на это ответить? Что понаделся, что теперь-то уж смогу быть счастливым. Что обрадовался тому письму, словно выиграл лучший приз в своей жизни. Да и откровенно говоря, я не жалел. Так было правильно. Мне даже и в чём-то повезло, ведь мой самообман рано или поздно догнал бы меня. А так, так у Кати есть возможность найти подходящего ей человека, а я я буду учиться жить один на один со своими чувствами. Ты любил её? Не отставала Ева. Нет. Нет. Но зачем тогда собрался жениться? Ох уж этот рыжик, она явно решила сегодня довести меня до грани. Да только я не посмел бы её перейти, чтобы навешать как можно больше замков и держать во здё свои чувства, честно ответил я, по-прежнему глядя только вперёд, хотя и чувствовал внимательный взгляд любимой. Она никак не прокомментировала мои слова, просто смотрела, и в итоге я не выдержал. Я не планировал Даже не задумывался об этом, пока ты не упомянула об этом. Катя признала, что солгала тебе, и что считает это нормальным развитием отношений для нас. И ты просто согласился? Согласился. Мне нечего было терять. Всё же не удержался и скользнул по ней взглядом. Ева ошарашенно смотрела на меня. Что, не веришь? Верю, просто не понимаю. А как же свобода? Ты был согласен жить с нелюбимым человеком? Я лишь пожал плечами. Тебе настолько было наплевать на себя? Это не лучшая тема для разговора, скривился я. Вот только жалости мне её не хватало тут. Спасибо, но нет. Какое-то время мы ехали молча, и я уже смирился, думал, что опять ляпну лишнего, и Ева решила снова закрыться от меня. Был рад и тому, что она просто сидела рядом. "Я оговорила о саланом", неожиданно призналась она. "Когда?" старательно сдерживая эмоции, спросил я. "Он приезжал вчера, пока тебя не было". Я только чудом не дёрнул руль и не ударил по тормозам. Что? Просидел я, приезжал, пока меня не было. Ну, да, он просто хотел поговорить. И как? Поговорили. Вроде бы я знал о решении Евы, помнил, что она собиралась уехать. Но стоило только представить, что без хотел её переубедить. Да, смутилась она. Он, он знает, Ник, ты ему рассказал? О чём? О том, что, ну, о том, что ты, ну, о твоих чувствах. Скосило на неё взгляд и понял, что причина этого лепета смущение. По крайней мере, выглядело это именно так. Я очень надеялся, что верно истолковал выражение её лица. Нет, но он догадался сам. А про то, что мы не родные, с чего бы мне перед ним отчитываться? Всё больше раздражался я. Знаешь, помолчав, произнесла Ева. Я, наверное, только в этот момент поняла, как всё это выглядит со стороны. Что ты имеешь в виду? Алан, он, он говорил не очень приятные вещи, поморщилась она. Он тебя обидел? Нет, просто я теперь лучше понимаю, почему ты, Ева, не договорила, отвернувшись, а я не стал настаивать. Мне было важно, чтобы она сама вышла на диалог со мной. Только это могло дать мне реальный шанс быть с ней. Я не думала об этом в таком ключе, не понимала. Мне было просто больно и одиноко. Наконец, произнесла она так тихо, что я едва различил слова. Прости, что так восприняла и обвинила тебя. Мне не за что тебя прощать. Я взрослее и должен был вести себя иначе. Но я настолько погряз в собственных сомнениях и угрызениях, что напрочь забыл о том, на что должен был ориентироваться и о ком заботиться. Это я виноват перед тобой. Я должен был заботиться о тебе, а не пытаться обезопасить себя и своё сердце. Ты была права. Если любишь, то думаешь не о себе. На краткий миг мы встретились взглядами, и столько всего было в глазах у Евы, что я невольно вздрогну и отвернулся. Это было слишком остро. Нельзя. До самого дома мы больше не произнесли ни слова. А когда въехали на территорию и вышли из машины, охрана сообщила, что в доме меня ждёт гостья. Кто именно, спросить я не успел. На крыльце появилась Катя. Ева, увидев её, застыла на месте. А я ко же ощутил, как она напряглась, и хрупкий мостик между нами стал жалобно звенеть. Катя стояла и смотрела открыто и уверенно, словно не замечая моего недовольства. Нике, здравствуй, произнесла она, когда мы подошли. Ева, та смерила незванную гостью мрачным взглядом и ушла в дом. Совсем она у тебя без манер, да? Иронично усмехнулась Вельская. Зачем ты здесь? Поговорить? Могла просто позвонить, так что если ничего срочного... Я злился не только на нее, но и на самого себя. Дважды прокололся с Алланом. Теперь вот с бывшей невестой стоило предусмотреть такой вариант развития событий и вычеркнуть их фамилии из списка тех, кого охрана пропускает без вопросов. Это не телефонный разговор. Хорошо слушаю. Катя недовольно поджимала губы. Очевидно, она рассчитывала на другое. Мне кажется, ты совершил ошибку, разорвав наши отношения. Катя, я же объяснил все в прошлый раз. Ты и не подумал о последствиях. Я здесь, чтобы донести до тебя упущенные возможности, которые ты почувствуешь очень скоро. Что ты имеешь в виду? На ее лице появилась довольная ухмылка, а я мысленно чертыхнулся, поняв, что попался на ее удочку. Тебе ведь нужны контракты с братьями Романовскими, допустим. Я встречался с их представителем и кое-что узнала по поводу их намерений и могу тебе помочь договориться с ними. Но не просто так, да? Мы всегда отлично понимали друг друга. И чего ты хочешь? Давай сделаем вид, что того разговора не было. Я понимаю, что для мужчин лишаться свободы всегда непросто, и я готова закрыть глаза на это. В конце концов, мы столько времени были вместе. Нет. Что? Катя нахмурилась, не понимающе. Ты отказываешься? Ники, я предлагаю тебе отличный вариант. Романовские подпишут договор сразу, как мы помиримся. Это поможет компании Ты правда хочешь загнать меня в брак шантажом? Устал я, спросил я. Не шантажом. Я всего лишь показываю тебе то, о чём ты позабыл. Мы с тобой отличная команда, и сейчас тебе без меня не обойтись. Именно я курирую большинство твоих проектов, и без моих связей и контрактов тебе будет куда сложнее. За это ты получаешь не маленькую зарплату, раздражённо фыркнул в ответ. Кать, не надоело ещё? Ты себя совсем не уважаешь? Мои слова ей явно не понравились, но мне было уже наплевать. Сегодняшний день настолько вымотал меня, да и к тому же я был уверен, что Ева что-то себе накрутила из-за визита Кати. Так что единственным желанием было выпроводить Вельскую как можно скорее. "То есть это твой окончательный ответ?" холодно спросила она. Наверное, именно сейчас я отчетливо понял, что нам совершенно не по пути, и в работе тоже. Да. И раз уж ты позволила себе подобный визит, думаю, тебе стоит написать заявление по собственному. Я не тороплю, но вряд ли мы сможем работать вместе. Вот даже как? Ради чего? Скажи мне, ради чего ты всё рушишь? Я упрямо молчал, ждал, когда она выговорится и просто уйдёт. Или, может, ради кого? Я очень надеялся, что смогу держать невозмутимое лицо, потому что не имел права подставлять Еву, хватило и того, что Алан просёк всё сам. На этот вопрос я уже отвечал. Жаль, что ты меня не услышала. Вы мужчины порой так самоуверенны, процидила бывшая. Где бы ты был, Ники, если бы не моя помощь и не мои знакомства. Ты считаешь, что всего добился сам? Чушь, и скоро ты убедишься в этом. Только будет уже поздно. Моё предложение действительно до конца дня. После этого она демонстративно обошла меня и направилась к своей машине. Заходя в дом, я чувствовал себя опустошённым. День выдался непростым, и единственное желание было пойти к Еве, просто посидеть рядом и хоть ненадолго выдохнуть. Я даже поднялся на второй этаж и дошёл до её комнаты. Но уже стоя возле двери, замер, так и не постучав. Несколько минут думал, тупо глядя на ручку двери, но так и не нажал на ту, не постучался, не рискнул. Я не должен был вешать на неё свои проблемы. И так накосячил немало, так что будет лучше, если начну усправляться сам. Тем более, что скоро так и придется, не будет ее рядом, увы.